Глава 6. С каждым разом Вики становилось всё труднее говорить с ними. После того, как она разобралась в своих чувствах к Матвею, ей опротивили озабоченные уроды со своими жалкими проблемами. Она думала только о нём, хотела слышать только его голос, ровный, бархатистый. Он словно обволакивал её тёплой аурой и теплом разливался в душе. Откинув одеяло, Вика взяла пачку бумажных платков, высморкалась и пошла на кухню заваривать травяной чай. Первые дни зимы для неё самые мучительные. Каждый раз в это время года она заболевала, и это стало уже своего рода традицией. Включив чайник, Вика плотнее укуталась в тёплый халат, достала из шкафа чашку, и тут раздался звонок мобильного телефона. Шмыгнув носом, девушка взяла телефон. Да, слушаю. Где ты? раздался до боли знакомый голос в трубке. Сейчас минутку. Вика отключила звук, прокашлялась, высморкалась и снова заговорила. Что-то случилось, милый? Чего? Лазарева-то заболела, что ли? рявкнул мужчина. Вика застыла в ужасе. Первая мысль пришла ей в голову о том, что она перепутала телефоны, но взглянув на экран, убедилась в обратном. "Андрей Сергеевич, простите, я правда заболела", охрипшим голосом ответила Вика. "Мне, конечно, приятно, что ты меня милым считаешь. Что с тобой? Лекарство нужны?" Вика готова была провалиться сквозь землю. Она чуть не облажалась и всему виной проклятая болезнь. "Простите, я правда чувствую себя мерзко, несу всякую чушь. Где презентация, что ты делала?" "У Марины", пролепетала девушка. "Хорошо." В трубке раздались короткие гудки. Вика кинулась в гостиную, достав из ящика тумбочки рабочий телефон, застыла на месте. Ей казалось, болезнь играет с ней злую шутку. Она не могла так ошибаться, этот голос явно ей знаком. Девушка таращилась на телефон и пытаясь сообразить, в чем здесь подвох. Раздался резкий звонок сотового. Вика, вздрогнув, отшвырнула телефоны на диван и пошла на кухню. Телефон настойчиво звонил, тем самым выводил девушку из себя. Когда всё стихло, она схватила оба телефона, отнесла в ванную и сумлу в корзину с бельём. "Лучше полежите здесь, меня, кажется, накрывает", пробормотала она, сняв с себя халат, положила сверху. Прикоснувшись к албоу, она пошатнулась и вцепилась в край ванной. Голова шла кругом, в глазах потемнело, и она рухнула на пол. В это время Матвей, купив в аптеке нужные лекарства, поднимался в ее квартиру. Он упорно давил на дверной звонок, но никто так и не открыл. «Вика!» — прорал он. «Открой!» «Чего орешь?» — соседняя дверь открылась и показался мужчина. «Здесь живет моя сотрудница. Она заболела, и я не могу до нее достучаться». «Погодь!» — мужчина подошел к двери, прислонив ухо, стал слушать. «Чего в натуре?» Матвей вытаращил на него глаза. Вика явно выбрала не то место проживания. Судя по всему, здесь обитал разнообразный контингент, и сейчас рядом с ним стоял уголовник. У кого-нибудь есть запасные ключи? Матвей понял, насколько его слова прозвучали в данном случае глупо, только после того, как произнёс их вслух. А ты что, типа навестить пришёл? Уголовник противно оскалился. Типа, отойди. Матвей всучил ему пакеты в руки, оценив устойчивость деревянной двери, отошел немного, затем, вложив всю силу в удар, снес замок одним мощным ударом. — Ого! — уголовник, почесав затылок, выторщил глаза. — Вика! — Матвей заметил ноги девушки, заскочив в ванную и немного опешил. Она лежала на полу в нижнем белье. — Съебался! — рявкнула на уголовника. — Пакеты оставь! Чё так грубить, обиделся мужик, поставив пакет и покинул квартиру. Матвей, скинув пальто, подхватил Вику на руки и отнёс в гостиную. Положив на диван, бережно накрыл одеялом. Он звонил ей несколько раз и теперь понимал, почему она не ответила. Сейчас. Мужчина, схватив пакет и бросился на кухню. Он быстро сориентировался, приготовил чай, растворил аспирин в стакане с водой и вернулся к Вике. Надо выпить, прошептал он, приподняв её. Пей. Вика автоматически сделала несколько глотков, затем он снова положил ее на подушке. Матвей не стал рисковать, вызвал своего давнего знакомого врача в частной клинике Эдика. Пока он ждал приезда врача, осмотрел квартиру. Вика на самом деле жила скромно, ему стало как-то не по себе от окружающей его реальности. Пока кто-то незаслуженно купается в роскоши, некоторые пытаются выкарабкаться своими силами из низов. Ещё печальней, если это девушка. Он знал, что у неё никого нет. Впрочем, как и у него, вот только он мужчина. У него появилась дополнительная причина восхищаться Викой. Не понял. В квартиру вошёл Эдик с медицинской сумкой в руке. Пришлось выбить, отмахнулся Матвей. Она так и не пришла в себя. Сейчас Эдик вымыл руки на кухне, обработав их антисептиком. Достал стетоскоп, отодвинув одеяло, стал слушать. Матвей замер в ожидании, не спуская с Эдика пристального взгляда. "Что?" спросил он, как только тот закончил. "Хрипов нет, это вирусная простуда с некоторыми осложнениями. Что делать?" настойчивым тоном спросил Матвей. "Вот всё, что ты сейчас делаешь. Я видел лекарство на столе. Следуй строго рецепту." А в больницу ее можно положить? У меня работа, я не могу здесь торчать. Я плачу. Как знаешь, могу оформить. В этот момент Вика открыла глаза и, сдав истошный виск, вцепилась в волосы Эдика. «Стой, стой!» — Матвей бросился спасать друга. «Это доктор! Вика, успокойся!» «Доктор?» — Вика ничего не соображала. Лицо Эдика расплывалось перед глазами. «А ты кто?» — спросила она у Матвея. «Я знаю твой голос. Ты...» Это я, Матвей, твой босс. Матвей отдрал её руки от волос Эдика. Успокойся. В общем, ты понял. Эдик отскочил от дивана. Следуй рецепту. Если к вечеру не станет лучше, позвони, я её оформлю. Да, хорошо. Спасибо, Эдик. Доктор поспешил покинуть квартиру, опасаясь очередной попытки расправы над ним. Матвей, ты приехал. Вика провела рукой по его лицу. Ты такой красивый. Наверное, тебе об этом часто говорят. Ага, Матвей уложил её на подушке. Говорят, только не те. А кто тебе говорит? спросила девушка едва ворочая языком. Ты, наверное, очень гордишься этим. Нет, не очень. Матвей тяжело вздохнул. Поспи, я посижу с тобой. Хорошо. Вика провалилась в тяжёлый сон. Матвей устало выдохнув поднялся, скинув пиджак, повесил его на плечики в прихожей. Затем набрал агентство, сообщив о своём отсутствии, оставил за главного помощника. Ночь будет долгой и изнурительной, а ему ещё предстоит позаботиться о входной двери. Матвей позвонил в офис, попросив секретаршу найти рабочих, также заказал еду, судя по всему, ему придётся задержаться в гостях у Вики. Он не хотел бросать её в таком состоянии. Эй, в квартиру заглянул сосед-уголовник. Как она? Не ори, осадил его Матвей. «Что ты хотел?» «А ты чё, её босс?» — почесал затылку головник. «Тип того». Этот наглый тип начинал раздражать Матвея. «Тебе чего?» «Она у нас девка тихая, не обижай её, лады?» Матвей не ожидал такого участия от банального быдла и потому сменил гнев на милость. «Не собирался. Давно знаешь Вику?» «Да не особо. Изредка перекидываем спиарый слов. Она очень скрытная, замкнутая, что ли». «Жаль ее, совсем одна». «Уже нет». «Извини, мне надо о ней позаботиться». Матвей повел соседа к выходу. «Спасибо за участие». «Если что, обращайся». «Хорошо». Матвей вытолкал его в коридор, прикрыв дверь, пошел на кухню варить кофе. «Что здесь творится?» Марина, дико озираясь, вошла в квартиру. «Ты почему не на работе?» Матвей вышел к ней навстречу. «Моя подруга заболела, приехала проведать». Звонил ей, но она вне зоны действия. Точно. Матвей только сообразил, что не видел телефона Вики. Я тоже звонил, телефона не нашёл. Как она? Марина присела возле Вики. Может, в больницу? Не нужно. Она вроде уже в норме. Пусть поспит. Кофе будешь? Зачем? Марина пристально посмотрела на него. Что зачем? Матвей захлопнул глазами. Зачем я ей помогаю? Да вы же понимаете, Вики не из тех девушек, что раздвигают ноги. Думаешь, мне от неё нужен секс?" Матвей опешил. "Поверь, у меня с этим проблем нет. У вас есть Миранда, а она прощать не умеет", парировала злобно Марина. "Хотите устроить Вики проблемы? Не лезь не в своё дело", огрызнулся Матвей. "Миранда не посмеет навредить Вики. Вы сами в это верите? Уж простите, но ваша Миранда ещё та кровожадная сука". Осторожнее, я вроде твой босс, украшающим тоном произнёс Матвей. Знаю, ты не особо нуждаешься в работе, и всё же следи за словами. А вы за своей психопаткой. Прекратите, прохрипела Вика, открыв глаза. Как ты? Матвей бросился к Вике. Пить хочешь? Да, пожалуйста. Что случилось? Ты отключилась в ванной, я тебя там нашёл, ответил Матвей, помогая ей отпить из бокала. Жар вроде спал. В ванной Вика нахмурила брови, пытаясь припомнить. Не думая об этом, Марина улыбнулась подруге: "Главное сейчас тебя поднять на ноги". "Да", ответила Вика, всё ещё размышляя над тем, как оказалась в ванной. "Спасибо". "Ну, раз ты здесь", обратился Матвей к Марине, "я, пожалуй, поеду в офис. Если что, звоните. И да, должны приехать рабочие починить дверь". "Спасибо", Вика слабо улыбнулась ему. "Поправляйся", ответил Матвей. Собрав личные вещи, пошёл к двери. Фигура у тебя отличная, на ходу произнёс он, покидая квартиру. Чёрт, выпылила Вика, как только за ним закрылась дверь. Там в корзине для белья телефоны. Какие телефоны? опешила Марина. Мои, оба, принеси. Вика вспомнила, как оказалась в ванной. Осталось выяснить, что ей привиделось, а что на самом деле правда. Как только Марина принесла телефоны, Вика набрала номер Матвея. — Что, уже? — раздался его голос в трубке. — Говори, что надо. — Нет, ничего, спасибо. Вика сбросила в вызов и в ужасе уставилась на подругу. — Ты чего? Марина разнервничалась при виде побелевшего лица подруги. — Все нормально, — солгала Вика, — просто еще плохо. — Тогда ложись, а я приготовлю суп. И зачем тебе два телефона? Один по работе? — Да, насчет супа было бы неплохо. Быстро ответила Вика, убирая телефон под подушку. Вика, что с тобой происходит? Марина обратила внимание на то, как она прячет телефон. Ты что-то скрываешь от меня? Я твоя подруга, можешь рассказать мне всё. Но не сейчас, поговорим, когда тебе станет легче. Вика кивнула, прилегла на подушке. Она всё ещё сомневалась в своих догадках, и чтобы рассеять последние сомнения, решила взять полную детализацию звонков. Потому как в секс по телефону Матвей звонил со скрытого номера, если её догадки подтвердятся, придётся заканчивать с карьерой Саманты X.